Новоиспеченный секретарь так и сделал, и прочитав письмо про себя, сказал, что речь идет в нем о таком деле, о котором надо переговорить наедине с губернатором. Санчо велел очистить залу так, чтобы в ней остались только мажордом и маэстро Сала. И когда докторы и остальные удалились, тот же секретарь прочел письмо, в котором говорилось следующее: до моего сведения дошло сеньор Дон Санчо Пансо, что некоторые мои враги и враги этого острова намерены произвести яростное на него нападение, не знаю в какую ночь. Вам следует бодрствовать и быть на страже, чтобы не застали вас врасплох. Я знаю также от достоверных шпионов, что четыре переодетых человека — Пробрались в город, намереваясь убить вас, так как они опасаются вашего выдающегося ума. Откройте глаза, всматривайтесь в тех, кто явится говорить с вами, и не ешьте того, что вам предложат. Я забочусь прийти вам на помощь, если бы вы попали в затруднительное положение, и во всем поступайте так, как этого можно ждать от вашего ума. Дано! «Здесь, 16 августа, в 4 часа утра. Ваш друг — герцог». Санчо был поражен, а также присутствующие выражали свое удивление. Но губернатор обратился к мажордому, говоря, «То, что теперь нужно сделать, и сделать тотчас же, «Это посадить в тюрьму доктора Песио, потому что если кто-либо имеет в виду убить меня, так это он, да еще самым продолжительным, мучительным способом — голодной смертью!» «И мне также кажется, — сказал маэстро Сало, — что вашей милости не следовало бы ничего есть из всего, что наставлено здесь на столе, потому что это приношение монахинь, а, как принято говорить, — За крестом стоит дьявол. — Не отрицаю этого, — сказал Санчо. И теперь пусть мне дадут кусок хлеба и фунта четыре винограда, потому что в нем не может быть яда. И, право, я не в силах выносить больше голода. И если нам надо быть готовыми к битвам, которыми нам угрожают, то следует хорошенько подкрепить себя едой, потому что не сердце несет кишки, а кишки несут сердце. «И вы, секретарь, ответьте герцогу сеньору моему и скажите, что все, что он приказывает, будет исполнено, не отступая ни на йоту от его приказания. И напишите еще от моего имени, что я целую руки сеньора герцогини и умоляю ее не забыть послать с особым гонцом письмо мое и узел с платьем жене моей Тересе Панса». Я сочту это за великую милость с ее стороны и постараюсь служить ей всем, что только будет в моих силах. Попутно вы можете еще вставить в письмо, что я целую руку у моего господина-сеньора Дон Кихота Ломанческого, чтобы он видел, что я благодарен за хлеб его. И вы... Как хороший секретарь и хороший бескаец можете добавить еще от себя все то, что пожелаете и что покажется вам уместным. А теперь пусть уберут эти скатерти и дадут мне поесть, а я уже справлюсь со всеми шпионами, убийцами и волшебниками, сколько бы их ни напало на меня и на мой остров. Между тем в комнату вошел Паш и сказал... Пришел крестьянин, который желает поговорить с вашей сеньорией о деле крайне важном, как он утверждает. — Что за странные люди, — сказал Санчо, — все эти просители. Возможно ли, чтобы они были столь глупы и не понимали, что в такие часы, как теперь, не время заниматься делами? «Быть может, мы, правители, мы, судьи, не люди из плоти и костей, и нам не следует давать необходимого, требуемого природы и отдыха? Или же они желали бы, чтобы мы были сделаны из камня, мрамора? Клянусь Богом и моей совестью, если губернаторство мое продлится долго, а мне сдается, что этого не будет, я вразумлю многих из таких деловых людей». Но теперь скажите доброму этому человеку, пусть он войдет. Только удостоверьтесь сначала, не из шпионов ли он и не из ли моих. — Нет, сеньор, — ответил Паш, — потому что он кажется хрустальной душой. Или я мало понимаю, или он такой хороший, как хороший хлеб. — Вам нечего бояться, — сказал мажордом, — потому что... «Мы здесь все!» «Нельзя ли было бы, маэстро Сало, — спросил Санчо, — теперь, когда тут нет доктора Педро Песю, получить мне поесть что-нибудь основательное и более питательное, хотя бы кусок хлеба и луковицу?» «Сегодня вечером ужин вознаградит вас за неимение обеда, и ваша светлость останется довольна», — сказал маэстро сала. «Дай-то Бог!» — ответил Санчо. В это время вошел крестьянин с очень приятной наружностью, и на расстоянии тысячи миль легко было видеть, что он хороший и добрейший человек. Первым делом он спросил. «Кто здесь, сеньор губернатор?» «Кто же может им быть?» — ответил секретарь. «Как не тот, кто сидит там на стуле?» «В таком случае склоняясь.» «Перед лицом его», — сказал крестьянин и, встав на колени, попросил у него руку, чтобы поцеловать ее. Но Санчо не допустил этого и велел ему встать и объяснить, что ему надо. Крестьянин так и сделал и сказал. «Я, сеньор, крестьянин, родом из Мигель-Тура, местечко в двух милях, расстояния от Сиудат-Реаль». «Что это, другой Тиртиафуэра?» — спросил Санчо. «Но говорите, брат, я могу вам сказать, что очень хорошо знаю Мигель Турра, и оно недалеко от моего села». «Дело в том, сеньор», — продолжал крестьянин, — «что я женат милостью Божией и из дозволения и разрешения Святой Римско-католической Церкви». У меня два сына студента, из них младший готовится в бакалавры, старший — в лисенциаты. Я вдовец, потому что жена моя умерла, или, вернее говоря, ее убил плохой доктор, который давал ей слабительное в то время, как она была беременна. И если бы Бог было угодно, чтобы она родила, и ребенок ее был сыном, он у меня готовился бы на доктора» чтобы он не мог завидовать своим братьям, бакалавру и лисенциату. «Так что, — сказал Санчо, — если бы ваша жена не умерла, или если бы ее не убили, вы теперь не были бы вдовцом?» «Да, сеньор, никоим образом не был бы им», — ответил крестьянин. «Быстро мы подвигаемся», — возразил Санчо. «Продолжайте, брат, теперь скорее время спать, чем заниматься делами».